Глава 1. Основное деление. Аристотель разделил благо человеческой жизни на три группы: блага внешние, духовные и телесные. Сохраняя лишь тройное деление, я утверждаю, что всё, чем обусловливается различие в судьбе людей, может быть сведено к трём основным категориям. Первое. Что такое человек?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 или неудовольствие, являющееся ближайшим образом результатом ощущений, желаний и мыслей. Всё лежащее вне этой области имеет лишь косвенное влияние на человека. Потому-то одни и те же внешние события влияют на каждого совершенно различна. Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди всё же живут в разных мирах. Непосредственно человек имеет дело лишь со своими собственными представлениями,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 преиществ, вместо того, чтобы завидовать его могучему воображению, превратившему какое-нибудь повседневное событие в нечто великое и красивое.